Наконец-то разговор с сыном. Патрик без надзора Эльзы охотно общался с отцом. «Я играл в карты с нашими алкоголиками и наркоманами. Я практически постоянно выигрывал. Я помогал моей маме тоже иногда играть, потому что я знал правила. А когда мне было четыре, я уже понял, что не люблю правил». «Правил?» – уточнил Герберт. «Правил? Ну как в школе? Школа — это просто говно. Я ненавидел все, что связывалось с учением, потому что это мучение для меня и практически всех, кто ненавидит школу. Я не могу идти в школу, потому что это просто ад на палочке. Я не могу этого делать. Я не могу, правда. Объясни, почему ты не хочешь ходить в школу? Иногда у меня есть смешанные чувства насчет всего этого. Почему? Потому что иду в школу, сижу там, мне скучно, нечего делать. Постоянно надо что-то учить. Я понимаю, что это надо — идти туда, в школу, и все там хорошо, но все равно. Почему вообще надо идти в школу, когда можно все это выучить дома? Мои учителя как машины, не как люди. Но взрослые дети Энджела и Джейк не ходили в школу, ты знаешь? Правда? Они ходили только в самом конце, в основном всю жизнь я нанимал им учителей. Это ужасно. Я не представляю, как я могу учиться с учителем. Почему? Для Джейка я даже приглашал учителей из Англии, профессоров. Правда? И как они? Ему было интересно. Да, я не могу учить что-то, если мне не интересно. Это правда. Это ужасно. И мне постоянно попадается какой-то идиот-учитель, который даже не может научить меня тому, сколько будет 5,9. Я, конечно, знаю, что это 45, но все равно. Есть учителя, которые могут тебя заинтересовать, но такие попадаются редко. — Да, поэтому я и нанимал их, и только настоящих учителей. У Джейка был профессор по литературе, поэтому он так хорошо пишет стихи, они три недели просто гуляли и разговаривали. — Папа, ты читал книжку, которая называется «Моя семья и другие звери»? Даррела. «Да, ты помнишь, как мальчику в этой книжке, то есть самому Дарреллу, наняли хорошего учителя, который рассказывал о всяких животных и том, что они делали? Ему было интересно, и он все выучил. Да, я поэтому так и делал. Я нанимал учителей по истории и по физике. Они гуляли с Джейком, разговаривали и занимались. И было очень здорово. А с Энджелой занимался я. Мы очень-очень хорошо жили. Мы были так счастливы». «Когда мне было 6 или семь лет, не очень помню, я начал смотреть ютуберов. Это было лучшее развлечение в моей жизни. Я мог просто каждый день сесть и смотреть их часами. Когда вы, мои родители, уезжали для чего-то, я оставался дома, смотрел на папином компьютере целый день без остановки. Для меня ютуберы были очень большим развлечением, меня это как-то отвлекало от настоящей жизни». Потом я просил мою маму, чтобы она купила мне Майнкрафт. Это была моя первая игра, которую я по-настоящему хотел купить. Не как Марио, не как Уи, а настоящая игра, хорошая, созданная замечательной компанией. Я практически все в ней выучил, там внутри игры так хорошо, я вообще не могу понять почему мне надо что-то делать, почему мне надо идти на улицу, почему мне надо есть, почему мне надо все это делать, почему я не понимал этого. Что ты имеешь в виду? Я просто не понимаю, почему вообще сделана жизнь. Ты знаешь, я и сам до сих пор не понимаю. Я даже не понимаю, почему жизнь так по-идиотски сделана. Ты знаешь, у меня то же самое, я об этом постоянно думаю. Я ничего не понимаю, почему все так по-идиотски устроено. И если каждому человеку Бог хочет устроить хорошую жизнь, почему бы не сделать так всем? Вот именно. Это несправедливо. Как справедливый Бог может быть несправедливым? Смотри, тебе 10 лет, мне 48, а мы думаем и говорим об одном и том же. Зачем были созданы люди? Зачем вообще все это придумано? Это невозможно даже понять. Почему? Мы ведь все время страдаем. Даже если есть настоящий Бог, то разве он добрый? Это то, о чем я сам думаю. Если он дает дьяволу побеждать, то разве он может быть добром? Пусть бы нас всех отдал дьяволу, чтобы тот нас уничтожил, и все. Да. Зачем бесконечно ходить по кругу? Почему все только и думают, как сделать деньги? Украсть друг у друга, врать друг другу. Зачем законы, если все их нарушают? Наказание случайно достается кому-то одному, и вовсе не потому, что он что-то нарушил, а потому, что кто-то ему хочет сделать плохо. Прекрасно. Кто-то ответил тебе на эти вопросы? Нет. Когда я был священником, я думал, что знаю ответ. А теперь выходит, не знаю». Это хорошо, мне не нравились твои ответы. Все происходящее как игра, новые препятствия, новые уровни, а потом ты умираешь и. гейм-овер. Зачем, папа? Никто не может на это ответить. Не может. А если сможет, то соврет. Герберт обнял сына: Все, что нам остается, прижаться друг к другу и стараться жить. Нам не на кого надеяться. Надо просто сжаться друг к другу, как маленьким мышкам, которых застала гроза.